Глава седьмая. Вся музыка даром. 27 сентября 2008 года Spotify устраивает большую вечеринку в стокгольмском клубе «Банч». Шикарные интерьеры, украшенные зелеными гелевыми шариками. Рядом с барной стойкой гости играют в «Гитар Хироу». В мире финансовый кризис, а у Spotify в денежном плане все прекрасно. Сотрудники празднуют запуск, но проблема в том, что запуск-то пока не состоялся. Есть нерешённые вопросы по поводу лицензирования. На вечеринке почти 40 сотрудников, все нарядно одеты. Даниэль Эк и Мартин Лоренсон в чёрных костюмах. Директор по маркетингу София Бенц в бежевом платье. Разработчик Гуннар Крейц, как обычно, в футболке с логотипом KTH. Спиртное течёт рекой. Сотрудники общаются с друзьями, инвесторами и представителями музыкальной индустрии. В качестве спонсоров София Бенс привлекла пивоваренную компанию и производителей грушевого ликёра Занты. Шакил Хан приветствует сотрудников, а те не вполне понимают, кто он такой. Несколько месяцев в Пэтра Хансена и Никлас Айверсен ведут переговоры о лицензиях для Spotify. Звукозаписывающие компании постоянно выставляют новые требования, касающиеся соответствующих стран и форм выплаты. Строго говоря, около 55% доходов Spotify получают звукозаписывающие компании, которым принадлежат права. Ещё около 15% получают музыкальные издательства, защищающие интересы авторов треков. На финансирование деятельности Spotify остаётся в лучшем случае 30%. Но на практике всё значительно дороже. Компании хотят подстраховаться от упущенной выгоды и возвращаются к разного рода гарантированным выплатам, например, минимальные ставки за трек. Spotify будет вынужден оплатить даже если не продаст рекламные места и не найдёт подписчиков. Кроме того, Spotify платит авансом согласно ожидаемым доходам. Аванс не возвращается, если стриминговый сервис не достигает запланированных показателей. Если число пользователей окажется меньше ожидаемого, это дорого обойдётся Spotify. В первые годы выплаты будут настолько велики, что превзойдут совокупные доходы Spotify. То есть компании изначально убыточно, ещё до того, как подсчитана стоимость ведения бизнеса. Всё, что касается лицензионных договоров, содержится в строжайшей тайне. в детали, посвящённые единице. Кроме того, вечеринки в клубе Bench не место для обсуждения подобных вопросов. Для многих этот субботний вечер становится излишне весёлым. Один из сотрудников, к примеру, выпивает столько Zante, что теряет ключи, посреди ночи взламывает дверь в собственную квартиру и попадает в полицейский участок. Rock and in the free world. Через несколько недель договоры подписаны. 7 октября София Бенс рассылает пресс-релиз, в котором сообщается, что сервис Spotify запущен, а премиум-подписка стоит 99 крон в месяц. Поначалу она доступна только клиентам провайдера Bredbands Balaget. Директор по маркетингу названивает многочисленным журналистам. В конце октября Даниэль Эк и Мартин Лоренсон встречают журналистов Dagens Nyheter. 39-летний президент обещает: "Это будет нечто великое". Мартин Лоуренсон одет в белый свитшот с серебристым принтом. Мартин рассказывает журналисту, он же один из авторов этой аудиокниги, как устроен Spotify. Мы хотим создать лучший музыкальный сервис на рынке. Думаю, через 2-3 года у нас будет 20 млн пользователей, заявляет он. На деле это займёт 4 года. В интервью Мартин Лоуренсон объясняет: сервис бесплатный это обеспечит быстрый рост. Мы предполагаем, что за подписку заплатят от 2 до 15% пользователей. Остальным хватит бесплатной версии. По словам Мартина Лоренцони, сервис будет запущен в восьми странах. Позднее число стран сократится до 6, Германию и Италию оставят на будущее. Запуск начинается в Швеции. В Великобритании он проходит поэтапно в течение всего 2009 года и тщательно контролируется руководством компании. в другой стране, где доступен сервис: Финляндия, Норвегия, Франция и Испания. Статья в Dagens Nyheter выходит 31 октября и называется "Шведский кошмар Apple". Californian Love. Дэниэл Эк делает ставку на софт. Но кое-кто в Швеции рассчитывает устроить революцию в отрасли при помощи жилета. Летом 2008 года один такой революционер приземляется в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Его зовут Ула Сарс. Он представляет PaceMaker это карманная диджей-система для обмена плейлистами и MP3-миксами через интернет. Ула Сарс, бывший консультант по менеджменту, у него специфический круг общения. В этом кругу впоследствиис формируется диджей-трио Swerechhaus Mafia. Он прибыл в Лос-Анджелес для питчинга собственной идеи комьюнити, где меломаны смогут обмениваться плейлистами. «Я приехал на встречу с Джимми Айовином», сообщает он в приемной офиса Universal Music в Санта-Монике. Улла Сарс нервничает. Именно Интерскоп Рекордс Айовина стоит за сенсационными альбомами доктора Дре «The Chronic» и «2001» и «Гвен Стефани». Кроме того, у них с доктором Дре своя компания — Вскоре она начнёт выпускать популярные наушники «Битс Бай Дре». Но пока их продукции на рынке нет. И Джимми по-прежнему готов выслушивать идеи. Поэтому Ула Сарс дожидается встречи в офисе, держа на коленях свой «пейсмейкер». Кондиционер работает на полную мощность, и швед в своей чёрной футболке несколько продрог. Трёхдневная щетина под стать прическе, голова побрита под машинку. В конце концов его приглашают к Джимми. «Будущее отрасли за лайфстайл-продуктами», — говорит 55-летний Айовин в самом начале встречи. Улла Сарс демонстрирует продукт, но уговаривать Джимми не нужно. Он давно задумывается о цифровой музыкальной дистрибуции, и он, и доктор Дре готовы войти в Тониум, компанию, которая стоит за пейсмейкер. Улла Сарс понимает, что они рассчитывают на акции по особой цене, и все равно ему приятно это слышать. Джимми Айовин помогал Стиву Джобсу с маркетингом продуктов Apple, привлекая не кого-нибудь, а U2 и 50 Cent. Для пейсмейкера это может стать решающим фактором. Вернувшись в Стокгольм, Ула Сарс делится своими мыслями с инвесторами Тониум. Те не понимают, зачем им подключать к делу босса американской звукозаписывающей компании, да еще и давать ему такую чудовищную скидку. И через какое-то время переговоры сходят на нет. Через несколько месяцев Джимми и доктор Дре вкладывают собственные средства в производство наушников, и уже первая партия имеет коммерческий успех. Звезды музыки и спорта носят их на концертах и соревнованиях. Наушники стоят недешево, около 300 долларов, но отлично продаются. Только в 2009 году они приносят 180 миллионов долларов дохода. Это около трети от суммы всего оборота наушников на американском рынке. Пейсмейкер Улы Сарса окажется куда менее масштабной затеей. Но спустя три года пути шведа и американца снова пересекутся, когда Джимми Айовин захочет создать стриминговый сервис, который сможет бросить вызов Spotify. Hang Up Сотрудничество Spotify с провайдером Braidbans Balaget начинается скромно. Но 10 декабря Даниэль Эгг замахивается на большее, Он просит оператора провести рождественскую кампанию, в рамках которой разыграть полмиллиона бесплатных аккаунтов. Для страны с населением всего 9 млн это огромная цифра. Кампания вызывает раздражение. Директор по развитию Warner Music Jacob Key удивляется, увидев постеры в Стокгольмском метро. Провайдер рекламирует бесплатную музыку. Так нельзя, Кей буквально кричит в трубку на руководителя Spotify. Провайдер не может брать деньги у пользователей и предлагать им Spotify в качестве бесплатного сервиса. Тогда и нам должны платить. Жалобы поступают и от представителей Universal и Sony. О критике узнает Андреас Ливгарден, бизнес-консультант, составлявший договор. Они с Даниэлем единодушны. Операторы услуг связи должны привлекать популярные сервисы, чтобы увеличивать число клиентов. Spotify — как раз такой сервис. Но звукозаписывающие компании реагируют болезненно, особенно на слово бесплатно в рекламе. Теперь Key требует, чтобы по договору между Spotify и провайдером платили клиенты, они ведь не уйдут после окончания кампании. Этот вопрос встанет ребром, когда Даниэль Эк и Мартин Лоренсон начнут переговоры с более крупным провайдером. Everybody's stocking В феврале 2009 года Spotify становится общедоступным сервисом в Великобритании. Менее чем за 2 месяца число зарегистрированных британских пользователей достигает 1 миллиона. Учредители почти сразу же открывают офис в Лондоне. Он расположен на 15-м этаже Centerpoint, небоскрёба в самом начале Oxford Street, рядом с Soho. Вскоре Даниэль Эк представляется британской публике. «Я и раньше делал то, чем пользовались миллионы, но только сейчас меня начали узнавать на улице», замечает он журналистом Индепендент. Даниэлю Эку уже 26. В статье рассказывается о его работе в Стардул, ему задают вопросы о будущем музыкальной отрасли. Создатель Spotify утверждает, что сервис может помочь артистам выйти на новые рынки, и напоминает, шотландская рок-группа «Глас Вегас» попала на шведское радио после того, как радиостанции нашли её на Spotify. Звукозаписывающие компании придумывают, как добиться международной известности своих исполнителей. Так почему бы не сделать музыку везде бесплатной и посмотреть, где и кому она нужна? Как-то вечером Даниэль и его друг Шакил Хан работают в полупустом офисе на Centerpoint. За окнами Лондон, Темза, Tower Bridge, небоскрёбы деловых кварталов Сохо и Canary Wharf. Даниэль Эк прекрасно понимает, что бесплатная музыка это очень спорно. В одном из первых рекламных роликов для Великобритании сервис Spotify расхваливали как быстрый, простой и бесплатный. Как и в Швеции, слово бесплатный здесь вызывает раздражение. Музыкальные лицензии стоят дорого. Spotify выплачивает звукозаписывающим компаниям и музыкальным издательствам десятки миллионов крон ежемесячно. У учредителей вскоре снова придётся искать инвесторов. Тем же вечером Даниэль и Шак встречаются с основателем стартапа, который предлагает Spotify сотрудничество. Человек, вышедший из лифта, Джо Коэн, американец, который в 2007 году на конференции Essential Web слушал безвестного тогда Даниэля Эка. Того самого шведа, которого вскоре все узнают как создателя самого громкого стартапа Европы. Популярность Spotify так велика, что на сайте The Crunch даже публикуют советы, как с помощью прокси-сервера разжиться аккаунтом без приглашения. До этого Coin долго продирался к Шаку, чтобы рассказать. У него имеется естественный партнёр для Spotify это Seatwave, площадка для продажи билетов на концерты. На встрече он сообщает, что в Seatwave тоже инвестированы сотни миллионов крон венчурного капитала. Джо Коэн замечает, с каким единодушием действуют директор-интроверт Даниэль и общительный делец Шак. Похоже, эти двое отлично ладят. Иногда даже кажется, что это один человек. В итоге Даниэль выносит вердикт. В общем так, вы продаете билеты на вторичном рынке. Такое сотрудничество только разозлит и музыкантов, и звукозаписывающие компании. Мы этим заниматься не будем. Молодой бизнесмен понимает, что нельзя продолжать провоцировать звукозаписывающую индустрию, В Швеции разработчики как раз заканчивают то, что называют между собой The Big Clean, генеральную уборкой. Из каталога Spotify удаляются все пиратские копии файлов. Techsy. Весной 2009 года кино- и музыкальной индустрии близки к большой победе в войне против файлообмена. В феврале Стокгольмский окружной суд предъявляет обвинения основателям The Pirate Bay. В процессе разбирательства будут заслушаны показания представителей различных отраслей. Персундин, который теперь занимает должность директора шведского департамента Universal Music, едет в суд на такси. В солнцезащитном козырьке над водительским сиденьем он замечает обложки пиратских копий его собственных CD. Водитель признаётся, что часто слушает пиратскую музыку. За всю жизнь я купил столько дисков, вздыхает он. Персундин чувствует, как заводится, ему хочется выйти из машины, не заплатив. Он отвечает шоферу: а "Я столько раз платил таксистам". В машине становится тихо, но увидев толпы демонстрантов и журналистов у дверей суда, ПР начинает колебаться и всё-таки платит за поездку. Пер Сэнджин сообщает в суду, что из-за фейл обменных сетей продажи звукозаписывающих компаний сократились вдвое. Судебный процесс обсуждают повсюду. Музыканты, среди которых шведский певец Стимбукту, высказываются в поддержку торрент-технологии и The Pirate Bay. СМИ публикуют материалы, доказывающие, что продажи падают не из-за файлообменников. Однако перемены в законодательстве уже назрели. В тот же день, когда Пер Сундин даёт показания, Ригсдак голосует за закон об имущественных правах на нематериальные объекты. Власти получают инструмент для борьбы с файлообменными сетями, Суд первой инстанции признаёт виновными четверых обвиняемых по делу The Pirate Bay. Обвинение поддерживает и апелляционный суд. В июне 2009 года многие выражая своё недовольство, проголосуют на выборах в Европарламент за пиратскую партию. Но интерес к дебатам со стороны общественности упадёт, а к 2014 году, когда представители пиратской партии в Европарламенте не останется, тема будет практически забыта. Whenever, Wherever. Запустив сервис, Даниэль Эгг сразу начинает думать о создании мобильного приложения. Руководить этой работой поручено Густаву Сёдерстрёму, выпускнику KTH. Глубоглазый 32-летний блондин уже заработал многомиллионное состояние, продав Яху свою компанию, занимавшуюся провайдерскими услугами, мобильный интернет. Со временем он станет одним из главных соратников Даниэля Эгга. Многие конкуренты Spotify уже предлагают мобильный стриминг. Финский оператор мобильной связи Nokia оклеил всю Европу, как обоями, своей рекламой. Nokia приходит с музыкой. Их шведский конкурент Sony Ericsson открыл музыкальный магазин Play Now Arena. Самый крупный мобильный оператор Швеции назвал свой продукт Telia Music Player. Но Даниэль Эк намерен соревноваться не с ними. Он хочет потягигаться с Apple. Итак, отправная точка. Пусть мобильное приложение даёт возможность слушать музыку везде, где работает iPod. А ещё там, где нет зоны покрытия, в аэропортах и за границей. Для этого нужны лицензии звукозаписывающих компаний на трансляцию музыки в автономном режиме работы телефона. Всё дерстром задействует лучших специалистов Spotify. Новый шеф отдела мобильных приложений, который привык раздавать прямые указания, поначалу не вызывает доверия сотрудников. В армии он руководил ягерским отделением в Эрвиц-Яуре. Подчинённые слушались и шли следом, но лыжню прокладывал он. Только вот руководить проектом в Spotify оказывается сложнее. У каждого разработчика есть своё мнение, а у кого-то сразу несколько черновых вариантов, как должно выглядеть мобильное приложение. Они успешно взламывали программную платформу Nokia Series 60 и первый iPhone. Густав Сёдрстрём сталкивается с сопротивлением. Пространные дискуссии по электронной почте длятся неделями. Но постепенно Сёдерстрёму удаётся утихомирить критиков. Вскоре он уже сам рассылает длинные письма о путях развития Spotify, которые получает весь производственный отдел. Письма приходят в любое время суток. Это станет нормой на несколько ближайших лет. Мобильное приложение Spotify должно входить в премиум-подписку. Его получат только те, кто готов платить. Дэниел считает, что пользователи оценят не только доступ к музыке, но и удобство. Он называет это английским словом convenience. Если трек с Spotify загружается на компьютер, это автоматически синхронизируется с телефоном. Густав Сёдерстрём и Никлас Иверсон ведут переговоры по поводу лицензий с Sony и Universal в Лондоне. Звукозаписывающие компании подписывают соглашения. Они понимают, что заработают больше, если будет больше платных подписчиков. В июле 2009 года Даниэль Эгг приходит в закрытый клуб «Сохо Хаус» на Грик-стрит в Лондоне. В клубе дизайнерская мебель и приглушённое освещение. Знакомый, на встречу с которым и явился Даниэль, замечает в глазах у него хитрый блеск. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сообщает генеральный директор Spotify. Знакомого зовут Рори Селлен Джонс. Он журналист BBC, пишущий на технические темы. Эти компании обычно забрасывают его всевозможными темами для публикаций, но Даниэль Эк и вправду показывает нечто особенное. Вроде бы обычный плеер Spotify, но в Айфоне приложение находится в стадии бета-тестирования и время от времени вылетает, но у него есть несколько замечательных функций. Можно даже загружать собственные плейлисты и слушать музыку в метро в автономном режиме. Журналист понимает, что это может стать большим шведским прорывом. Он несколько дней тестирует приложение и первым сообщает о появлении мобильного стриминга Spotify. В конце июля Spotify отправляет приложение в App Store для одобрения. В компании многие опасаются, что Apple заблокирует приложение. Неужели Стив Джобс действительно откроет двери для конкурентов? Тикет-то-райд. В конце лета 2009-го Даниэль Эк получает по электронной почте длинное письмо, которое изменит его жизнь. Отправитель Шон Паркер, ставший благодаря акциям Facebook миллионером. "Ты придумал нечто особенное", пишет Паркер. Ещё со времён Napster я мечтал создать штуку вроде Spotify. После Napster Паркер не остановился. В 24 года он стал первым президентом Facebook. Правда, впоследствии ему пришлось уйти с этого поста. В летнем доме, снятом на его имя, полиция нашла кокаин. А сейчас его мысли полностью заняты Spotify. Недавно, встретившись на частной барбекю вечеринке в Нью-Йорке с Шакилом Ханом, он поинтересовался музыкой в динамиках. И тот подарил ему один из предоплаченных аккаунтов Дэниела Эка. Шон Паркер быстро сделался поклонником сервиса. Он даже считает, что Spotify сделан значительно лучше, чем iTunes. Ничего лишнего, самая суть, пишет он в письме. Это открывает дверь в приёмную главы Facebook. Мы с Цуком подумываем о сотрудничестве с вами, пишет он. Даниэль Эк смотрит на экран и не верит собственным глазам.